Джеральд Хокинс От Стоунхенджа до инков. Цивилизации затерянные в веках. Перевод с английского. Издательство Вече, Москва, 2004 год. Считает Татьяна Дюпина. Профессор Джеральд Хокинс, автор книги От Стоунхенджа до инков, предпринял попытку рассмотрения научной деятельности доисторических людей. Он постарался воссоздать их отношение к земле и небу. Автор анализирует возможное назначение ряда известных памятников древних культур: Стоунхенджа, гигантских рисунков в Пуанской пустыне Наска, храма Хамон-Ра в Египте, Мачу-Пикчу в Перу и других. Книга, вызвавшая огромный интерес в различных странах мира, рассчитана на самый широкий круг читателей. от редактора перевода. В руки читателя, интересующегося истоками формирования человеческой культуры, попадает вторая книга профессора Джеральда Хокинса, посвящённая астрономическому анализу древнейших памятников минувших цивилизаций. Разгадка тайны Стоунхенджа. Первая книга Хокинса на эту тему увидела свет в Лондоне 10 лет назад. Ни одна из его многочисленных предшествующих работ а первопрофессора Хокинса принадлежит в общей сложности свыше 100 научных статей и десяток книг не имела столь большого успеха, какой сопутствовал появлению книги о Стоунхендже. Можно без преувеличения сказать, что она сочетала в себе достоинства строгого научного исследования и художественного произведения с детективным сюжетом. Слово Стоунхендж современное название английского мегалитического сооружения четырёхтысячелетнего возраста прочно вошло в обиход историков науки. Джеральд Хокинс оживил безмолвные камни, приоткрыв одну из ранних страниц истории человеческой цивилизации. Он совершил переворот в представлениях о научной деятельности доисторического человека. об изучении истории становления научной мысли. Отдельные соображения об астрономических особенностях Таунхендже высказывались по крайней мере за 200 с лишним лет до появления работы Хокинса. Ещё в 1740 году некто Уильям Стьюкли заметил Что главное ось этого древнего сооружения направлена на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Эта мысль получила в дальнейшем развитие в трудах блистательного английского астронома XIX начала XX века Нормана Лакьера, Pioneer Astro Spektroskopie, который открыл Гели на солнце и первым предложил эволюционную интерпретацию звёздной диаграммы цвет-светимость. Но даже острый ум Лакьера остановился на полпути, не предвосхитив тех поразительных результатов, которые могли быть получены при детальном анализе проблемы астрономической ориентации Стоунхенджа. Именно Джеральд Хокинс принадлежит заслуга тщательного математического анализа астрономических особенностей архитектуры Стоунхенджа и кардинального решения всей проблемы в целом, что привлекло к ней широкий научный и общественный интерес. Путём детальных расчётов на электронной вычислительной машине Хокинс доказал, что многотонные каменные арки трилиты Стоунхенджа служили безупречными визирами для закрепления направлений на особые точки горизонта. С малыми ошибками порядка 1 градуса они фиксировали все важнейшие точки восходов и заходов солнца и луны в различных стадиях видимого перемещения этих светил по небесной сфере. А заполненные дроблёным мелом 56 лунок Абри, расположенные строго по окружности на одинаковом расстоянии друг от друга, позволяли предсказывать наступление солнечных и лунных затмений. Стоунхендж оказался астрономической обсерваторией. Джерард Хокинс